Глава 39. На высоте 35 тысяч футов над штатом Невада. Суббота, 4 апреля 1981 года. «Прокрути-ка это ещё раз, Ричард!» — попросил К. Арнольд Баррент. В салоне «Боинга-747» стало темно, и на огромном экране вновь заплясало изображение. Президент обернулся к кому-то, отвечая на заданный вопрос, поднял в приветственном жесте левую руку, и лицо его вдруг исказилось в гримасе. Раздались крики, началась всеобщая паника. Агент службы безопасности бросился вперед, и его словно вздернуло вверх, как марионетку на ниточках. Выстрелы прозвучали еле слышно, будто были произведены из игрушечного пистолета. Как по волшебству в руках другого агента возник автоматузи. Несколько человек набросились на молодого парня и прижали его к земле. Камера дернулась и переместилась на упавшего человека, чья лысина обогрилась кровью. Полицейский лежал лицом вниз. Агент Сузи присел, отрывисто отдавая команды как уличный регулировщик, в то время как остальные продолжали борьбу с подозреваемым. Целая толпа, неизвестно откуда возникших агентов, окружив президента, начала оттеснять его к Кадиллаку, пока, наконец, длинная черная машина, взвизгнув тормозами, нерванула с места, оставив позади себя жуткую неразбериху. «Достаточно, Ричард», — распорядился Баронт. Свет снова вспыхнул, на экране застыло изображение удаляющегося Кадиллака. «Что скажете, джентльмены?» — осведомился Баррент. Тони Хэррот моргнул и оглянулся. К. Арнольд Баррент восседал за своим большим изогнутым столом, позади него поблескивали телефонные отводы и компьютерные приставки. За стеклами иллюминаторов было темно, шум двигателей приглушался внутренней обшивкой салона. Напротив Баррента сидел Джозеф Кеплер, его серый костюм выглядел безупречно, черные ботинки блестели. Харет посмотрел на мужественное лицо Кеплера и решил, что тот похож на Чарлтона Хэстона и такой же идиот Американский актер, прославившийся ролями в библейских эпопеях Десять заповедей Бенгур Сложив руки на своем плоском животе, в кресле рядом с Барентом расположился преподобный Джимми Уэйн Саттер с аккуратно причесанными длинными седыми волосами. Кроме них, в салоне находился лишь новый помощник Баронта Ричард Хейнс. Мария Чень вместе с остальными дожидались в носовом отсеке. «Похоже, кто-то пытался убить нашего любимого президента», произнес Саттер со свойственными ему вкрадчивыми интонациями. Углы рта Баронта чуть дернулись. «Это более чем очевидно». Но зачем Вилли Бордону понадобилось так рисковать? И в кого он на самом деле метил? В Рейгана или в меня? Я вас в этом клипе не заметил, хмыкнул Херт. Барн кинул взгляд на продюсера. Я стоял в 15 футах за спиной президента Тони. Когда раздались выстрелы, я только что вышел из отеля Хилтон. Ричард и моя охрана успели затолкать меня обратно. «Нет, как хотите, но я не могу поверить, что Вилли Борден имеет к этому какое-то отношение», — заявил Кеплер. «Сейчас нам известно больше, чем на прошлой неделе. У Хинкли оказалась длинная история болезни, изобилующая подробностями душевного расстройства. Он вел дневник, но все это было связано с тем, что он был одержим Джоди Фостер. Так что это абсолютно не относится к делу. Старик мог использовать одного из собственных агентов Рейгана или какого-нибудь вашингтонского полицейского, ну, вроде того, которого подстрелили. Ведь этот немец — бывший офицер вермахта, не так ли? Думаю, он умеет пользоваться и более действенным оружием, чем пуколка 22-го калибра. — Заряженная разрывными пулями, — напомнил Баррент, — Они не взорвались чудом. «Чудо заключается в другом. Одна из них отскочила рикошетом от дверцы машины и попала в Рейгана», — сказал Кеплер. «Если бы в этом был замешан Вилли, он бы дождался, пока вы с президентом не усядетесь в машину, и тогда использовал бы агента Сузи или с Ингрэмом, не опасаясь провала». «Утешительная мысль», — сухо заметил Баррендт. «А ты что думаешь, Джимми?» Саттер промокнул лоб шелковым носовым платком и пожал плечами. «В том, что говорит Джозеф, есть резон, братка. Доказано, что парень был не в себе. Зачем было тратить столько сил на подготовку всей этой истории, чтобы в результате промазать?» «Он не промазал», — покачал головой Барант. Он повредил президенту левое легкое. «Промазал в тебя», — широко улыбнулся Саттер. «Да и вообще, с чего бы нашему другу-продюсеру иметь зуб на старика Ронни? Они оба ветераны Голливуда». «Интересно», — подумал Хэррот, — «спросят ли его мнение. В конце концов он впервые присутствовал в качестве полноправного члена», на заседании клуба островитян. Тони? Баррент повернулся к Харду. Не знаю, ответил тот. Просто не знаю. Баррент кивнул Ричарду Хейнсу. Вдруг это поможет нам в наших рассуждениях. Свет опять погас, и на экране задергалось зернистое изображение, зафиксированное на 8-миллиметровой пленке и позднее переведенная в видеозапись. Это были разрозненные массовые сцены, толпы людей, полицейские машины, сопровождающие лимузины, охранники и агенты спецслужб. Хэррот понял, что это приезд президента в отель «Хилтон» в Вашингтоне. «Мы отыскали и реквизировали всевозможные любительские пленки, снятые в тот момент». — прокомментировал Баронт. — И фото, и кино. Э, — Кто это мы? — поинтересовался Кеплер. Баронт приподнял одну бровь. — Хотя безвременная кончина Чарльза стала для нас большой потерей, Джозеф, мы продолжаем сохранять определенные контакты с известными кругами. Вот это место. На экране возникла почти пустая улица и чьи-то затылки. Хард догадался, что съемка велась с расстояния 30-40 ярдов от места покушения, с противоположной стороны улицы. И снимал человек, страдающий нервной трясучкой. Хоть как-то зафиксировать камеру никто даже не пытался. Звук отсутствовал. О том, что были произведены выстрелы, можно было догадаться только по усилившемуся волнению толпы. Объектив камеры в это мгновение не был направлен на президента. «Вот!» — воскликнул Барнт. Кадр застыл на большом экране. Ракурс, под которым велась съемка, был неудобным, но между плечами двух зевак отчетливо виднелось лицо пожилого человека лет 70. Из-под клетчатой спортивной кепки выбивались седые волосы. Он стоял на противоположной стороне улицы и внимательно наблюдал за происходящим. Взгляд его маленьких глаз был холоден и спокоен. «Это он?» — спросил Саттер. «Ты уверен?» «Но он не похож на человека с фотографией, которую я видел», — возразил Кеплер. «Тони?» — вновь спросил Барант. Хэрот почувствовал, как на его лбу и верхней губе выступили крупные капли пота. Застывший кадр был размытым, искажённым из-за плохого объектива, снят в неудачном ракурсе и на дешёвой плёнке. Нижний правый край вообще был засвечен. Хэрот мог бы сказать, что изображение слишком плохого качества, что он не уверен, он мог ещё не впутываться во всё это и в то же время... «Не мог». «Да», — кивнул он, — «это Вилли». Баронт опустил голову. Хейнс выключил экран, зажег в салоне свет и удалился. В течение нескольких секунд стояла полная тишина, если не считать монотонного гула реактивного двигателя. «Может, это всего лишь случайное совпадение Джозеф? спросил К. Арнольд Баррент, обойдя стол и усаживаясь в кресло. «Нет», — откликнулся Кеплер, — «и все же я ничего не понимаю. Что он пытается доказать?» «Возможно, всего лишь то, что он по-прежнему действует», — предположил Джимми Уэйн Саттер, — «что он ждет, что может добраться до любого из нас, когда пожелает». Преподобный покачал головой и улыбнулся Барнту. «Полагаю, ты на время воздержишься от появлений в общественных местах, братка?» Баронт скрестил на груди руки. «Это наше последнее собрание перед летним выездом в июне на остров. До этого времени я покину страну по делам». Прошу всех вас принять необходимые меры предосторожности». «Меры предосторожности против чего?» — поинтересовался Кеплер. «Что ему надо? Мы уже предложили ему членство в клубе по всем возможным каналам. Мы даже послали к нему с приглашением этого еврея-психиатра и убеждены, что он успел связаться с лугаром, прежде чем оба погибли во время взрыва. — Идентификация трупов не была исчерпывающей, — оборвал его Баррент. — У Дантиста в Нью-Йорке мы не обнаружили карточки Соломона Ласки. — Да, — согласился Кеплер. — Ну и что? Немец почти наверняка получил наше сообщение. И чего он еще хочет? — Тони? — спросил Баррент, и все трое повернулись к Херду. «Откуда мне знать, чего он хочет?» «Тони, Тони!» — покачал головой баронт. «Ты сотрудничал с ним в течение многих лет. Ты обедал с ним, беседовал, шутил. Чего он хочет?» «Играть». «Что?» — спросил Саттер. «Как играть?» — наклонился вперед Кеплер. «Он хочет играть в летнем лагере на острове?» Харад покачал головой. Он знает о ваших играх на острове, но ему нравятся другие игры. Думаю, ему это напоминает прежние времена. Как в Германии, когда он и две эти старые шлюхи были молодыми. Это как шахматы. Или становится сам не свой, когда дело доходит до шахмат. Он как-то рассказывал мне о своих снах. Он считает, что все мы Фигуры в дьявольской шахматной партии. Шахматы, пробормотал Барент, сложив кончики пальцев. Да, подтвердил Хэррот, Траск сделал неверный ход, позволил нескольким пешкам слишком далеко зайти на поле Вилли, и тот убрал его с доски. То же самое с Колбином. Дело не в личных отношениях, это просто такая игра. «А старуха, — осведомился Барант, — она была добровольным ферзём Вилли или одной из его многочисленных пешек?» «Откуда мне знать?» — бросил Хэрот. Он встал и заходил взад-вперёд по салону, толстое ковровое покрытие скрадывало звуки его шагов. «Насколько я знаю Вилли, в такого рода вещах он не доверяет никому». Может, он ее боится? Я уверен в одном. Он навел нас на ее след, поскольку знал, что мы недооценим ее. — Это и произошло, — согласился Баррент. — Эта женщина обладала исключительной способностью. «Обладала — Обладала? — переспросил Саттер. — У нас нет доказательств, что она жива, — пояснил Джозеф Кеплер. А как насчет наблюдения за ее домом в Чарлстоне? спросил преподобный. Там кто-нибудь сменил Нимана и группу Чарлза? Там сейчас мои люди, ответил Кеплер. Пока никаких сведений. А как насчет авиарейсов и тому подобного? Не унимался Саттер. Колбин был уверен, что она пыталась выехать из страны, пока что-то не спугнуло ее. «В Атланте». «Речь сейчас не о Мелани Фуллер», — перебил Барант. «Как правильно сказал Тони, она была отвлекающим маневром, ложным следом. Если она до сих пор жива, мы можем оставить ее в покое, и совершенно неважно, какую роль она играла. Вопрос заключается в том...» «Как мы должны отвечать на этот последний ход нашего немецкого друга?» «Я предлагаю проигнорировать его», — сказал Кеплер. «Старик просто показал нам зубы, организовав события понедельника. Мы все согласились, что если бы он собирался покончить с мистером Барентом, он вполне мог бы преуспеть в этом». Пусть старый извращенец развлекается, а когда успокоится, мы с ним поговорим. Если он согласится с нашими правилами, мы сможем предложить ему место пятого члена в клубе. Если нет... Ну, Черт побери, джентльмены, откровенно говоря, между нами троими... Прости, Тони, четверыми. В нашем распоряжении находятся сотни оплачиваемых охранников. А сколько их увили? А, Тони? «Было двое, когда он уезжал из Лос-Анджелеса», — ответил Хэррот. «Дженсон Лугар и Том Рейнольдс. Но он им не платил. Они были его личными любимчиками». «Ну вот, видите», — продолжил Кеплер. «Подождем, пока ему не надоест играть в эту одностороннюю игру, а потом вступим в переговоры. А если он откажется, пошлем Хейнса или кого-нибудь из моих людей». «Нет!» — заорал вдруг преподобный Саттер. — Слишком часто мы подставляли другую щеку. Мститель Господь и страшен в гневе. Пред негодованием его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним, и врагов его постигнет мрак. Пророк Наум, глава 2, 6 и 8. Джозеф Кеплер с трудом подавил зевок. «Ну, при чем тут Господь, Джимми? Мы говорим о том, как поступить с выжившим из ума нацистом, одержимым игрой в шахматы». Лицо Саттера побагровело, и он ткнул в Кеплера своим тупым мясистым пальцем. Большой рубин в его кольце вспыхнул и заиграл всеми своими гранями. «Не смейся», — проревел он, — «Господь говорил со мной и через меня, и он будет услышан», — Саттер огляделся, — «если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему» — соборное послание апостола Иакова, глава первая. «И что Господь говорит по этому поводу?» — тихо поинтересовался Барант. «Что человек этот вполне может быть антихристом!» Саттер своим громовым голосом заглушал слабый гул двигателей. «Господь велит нам найти его и истребить! Мы должны сокрушить его ребра и чресла!» Мы должны найти и его, и его подручных, чтобы они испили чашу гнева Господня, чтобы он был подвергнут мукам гиенной Огненной в присутствии святых ангелов и Агнца, и чтобы смрад его мучений не прекращался во веки веков». Барон слабо улыбнулся. «Насколько я понял, Джимми...» «Ты против того, чтобы вести переговоры с Вилли и предлагать ему членство в клубе?» Преподобный сделал большой глоток из своего бокала с бурбоном и произнес неожиданно тихо, так что Хероду даже пришлось наклониться, чтобы расслышать. «Да, я считаю, мы должны убить его». Барант кивнул, и развернулся в своем большом кожаном кресле. «Будем голосовать», — промолвил он. «Тони, ты как думаешь?» «Я пас», — ответил Харт. «Но я думаю, что решать — это одно, а выслеживать Вилли и иметь с ним дело — совсем другое. Посмотрите, в какое дерьмо мы вляпались с этой Мелани Фуллер». Чарльз в этом случае допустил ошибку, и он заплатил за нее». Баронт перевел взгляд на двоих оставшихся. «Ну что ж, поскольку то не воздерживается, похоже, мне принадлежит право решающего голоса». Кеплер открыл было рот, но передумал. Саттер в молчании допивал остатки своего бурбона. «Какие бы цели наш друг Вилли не преследовал в Вашингтоне», промолвил Барант, «мне они не нравятся. Однако будем считать произошедшее вызовом, и пока не станем отвечать на него. Возможно, следует прислушаться к мнению Тони о том, что Вилли одержим игрой в шахматы. У нас осталось два месяца до летнего лагеря на острове Долман» и наших э, мероприятий там. Мы должны внятно заявить о своем приоритете. Если Вилли прекратит нас запугивать, возможно, в дальнейшем мы рассмотрим вопрос о том, чтобы начать с ним переговоры. Если же он продолжит чинить нам препятствия, если мы столкнемся хотя бы еще с одним эпизодом подобного рода... Мы применим все средства, общественные и частные, чтобы найти и уничтожить его в соответствии со способом, процитированным Джимми из «Откровения». Ведь это было «Откровение», брат Джи. «Именно так, братка». «Прекрасно», — Барон встал. «А теперь, думаю, мне надо немного поспать». У меня завтра встреча в Лондоне. Спальные места для всех готовы, так что можете располагаться. Где бы вы хотели, чтобы вас высадили?» «Лос-Анджелес», — ответил Хэррот. «Новый Орлеан», — сказал Саттер. «Нью-Йорк», — пробормотал Кеплер. «Хорошо», — кивнул Баррент. «Несколько минут назад Дональд сообщил мне, что мы находимся где-то над Невадой, так что первым мы высадим Тони. Боюсь, Тони, ты не успеешь воспользоваться всеми удобствами, но немного вздремнуть перед посадкой сможешь». В дверях, ведущих в коридор, появился Хейнс. «До встречи в летнем лагере клуба Островитян, джентльмены», — произнес Баррент. Желаю всем удачи. Стюарт в синем блейзере проводил Харада и Марию Чень в их отсек. Задняя часть Боинга была превращена в огромный кабинет Баронта, гостиную и спальню. Слева по коридору, напоминавшему европейские поезда, шли вместительные комнаты, декорированные нежными оттенками зеленого и кораллового цвета. В них имелись ванная, большая кровать, диван и цветной телевизор. «А где же камин?» — обратился Хэррот к стюарду. «Кажется, в частном самолете шейха Муздада есть действующий камин», — без тени улыбки отозвался миловидный стюард. Хэррот положил стакан лед, налил водки и только устроился рядом с Марией Чейн на диване, когда в дверь постучали. В комнату вошла молодая женщина в точно таком же блейзере. «Мистер Баррент спрашивает, не хотите ли вы с мисс Чейн присоединиться к нему в гостиной Орион?» «Орион?» — переспросил Хэрот. «Чёрт, конечно, хотим!» Они проследовали за женщиной по коридору и миновали дверь с кодовым замком, которая вела к винтовой лестнице. Хэрод знал, что на стандартных Боингах 747 подобные лестницы вели в салон первого класса. Поднявшись, Хэрод и Мария Чень застыли в изумлении. Сопровождавшая их женщина спустилась и закрыла дверь, отрезав последний луч света, шедший из коридора. Помещение было не слишком большим, но казалось, что кто-то снял здесь верхнюю часть фюзеляжа. И теперь сквозь потолок можно было взирать на небо, открывавшееся на высоте 35 тысяч футов над землей. Над головой сияли мириады звезд, разливая вокруг ровный немеркнущий свет. Слева и справа были видны темные конусы крыльев, на которых мигали красные и зеленые навигационные огни. Внизу раскинулся полок облаков, освещенный звездным сиянием. Казалось, ничто не отделяет их от бесконечного пространства ночного неба. Лишь смутные контуры указывали на присутствие в гостиной низкой мебели, а в глубине угадывалась фигура сидящего человека. «Боже мой!» — прошептал Хэрод и услышал рядом резкий вздох Марии Чень. «Я рад, что вам нравится», — донесся из темноты голос Баронта. «Проходите и располагайтесь». Хэрод и Мария Чень осторожно двинулись по направлению к креслам, стоявшим вокруг низкого круглого стола, стараясь свыкнуться с необыкновенным зрелищем. Оставшаяся за их спинами винтовая лестница была обозначена светящейся красной полосой на первой ступеньке. С запада черной полусферы и звездное небо закрывало отделение для экипажа. Хероды и Мария Чень погрузились в мягкие кресла, не отрывая глаз от неба. «Это специальное пластиковое покрытие», — пояснил Барант. «Более тридцати слоёв, но почти идеально прозрачное и очень прочное. Оно поддерживается множеством рёбер жёсткости, толщиной с волос, и потому в темноте их не видно». Внешняя поверхность при дневном свете отражает лучи и выглядит как обычный блестящий чёрный корпус. Мои инженеры работали над её созданием целый год, а потом ещё два года я убеждал управление гражданской авиацией, что эта штука может летать. «Невероятно!» — восхищённо прошептала Мария Чень, и Хэрод увидел отражение звёздного света в её тёмных глазах. «Тони, я пригласил вас сюда, потому что дело касается вас обоих», — начал Баррент. «Какое дело?» «Вы, наверное, уловили некоторое напряжение, возникшее не так давно в наших кругах. Атмосфера накаляется». «Я заметил, что все чуть не свихнулись», — сказал Херот. «Так вот», — кивнул Барнт, — «события последних нескольких месяцев были довольно неприятными». «Не понимаю, почему», — усмехнулся Хэрод. «По-моему, мало кого заботит, что их коллег разорвало на части или они утонули в реке скукил. «Дело в том, что мы слишком расслабились», — промолвил Ка Арнольд Барнт. «Наш клуб существует уже много лет, даже десятилетий, и, возможно, затеянная вилле-игра даст нам шанс осуществить необходимую э, прополку». «Ну, лишь бы никого лично из нас не собрались выполоть», — ответил Хэрот. «Вот именно». Баронт налил вина в хрустальный бокал и поставил его перед Марией чень. Глаза Хэрода уже привыкли к темноте, так что теперь он отчётливо различал лица, но от этого сияние звёзд казалось лишь ярче, а верхушки облаков приобретали ещё более переливчатые оттенки. «Между тем, — продолжил Барант, — в нашей группе произошла определённая разбалансировка, и то, что было действенным при иных обстоятельствах, перестало работать. «Что вы имеете в виду?» — осведомился Хэрот. «Я имею в виду, что образовался вакуум власти». Голос Баронта был столь же холоден, как сияние звезд, в котором они купались. «Или точнее, общее ощущение того, что образовался вакуум власти». Вилли Борден дал возможность ничтожествам счесть себя титанами, и за это ему придется заплатить жизнью. «Вилли заплатит жизнью?» — переспросил Хэрот. «Так значит, все разговоры о дальнейшем сотрудничестве и вступлении его в клуб — не более чем блеф?» «Да», — подтвердил Баррент. «Если потребуется, я лично буду руководить клубом». — Но ни при каких обстоятельствах этот бывший нацист за нашим столом не появится. — Тогда зачем? — начал Хэррот и умолк. — Вы думаете, что Кеплер и Саттер готовы предпринять самостоятельные шаги? — спросил он после паузы. Баррент улыбнулся. — Я знаком с Джимми очень давно. Впервые я увидел его 40 лет назад, когда он читал проповедь в Техасе. Он обладал несфокусированной, но непреодолимой способностью. Он мог заставить целую толпу потных агностиков делать то, что он от них хотел, и делать это с восторгом во имя Господа. Но Джимми стареет и все меньше и меньше полагается на свою силу, пользуясь вместо этого аппаратом убеждения, который он создал. «Я знаю, что на прошлой неделе вы посетили его маленькое королевство». Резким движением руки Баронт пресек возражение Хэрада. «Ничего страшного, Тони. Джимми наверняка предупредил тебя, что мне станет об этом известно, и что я пойму». Не думаю, что Джимми желает опрокинуть нашу тележку с яблоками, но он чувствует грядущие перемены во властных взаимоотношениях и хочет оказаться на нужной стороне, когда это произойдет. Вмешательство Вилли нарушило наше шаткое равновесие, как может показаться на первый взгляд. — А в действительности, — поинтересовался Хэрот, — нет. Жестко сказал Баррант. Они позабыли о главном. Он выдвинул ящик стола, за которым они сидели, и достал маленький пистолет. Возьми, Тони. Зачем? Харт покрылся гусиной кожей. Пистолет настоящий и заряжен, произнес Баррант. Возьми его, пожалуйста. Харт выполнил просьбу. Окей. И что дальше? Прицелься в меня, Тони. Хэррод вздрогнул. Чтобы Барнт не собирался демонстрировать, Тони не желал принимать в этом никакого участия. Он знал, что поблизости находится Хейнс и еще дюжина крепких парней. Я не хочу, сказал Хэррод. Не люблю эти чертовые игры. Целься в меня, Тони. Пошли вы, знаете, куда? Разозлился Хэррод и встал, чтобы уйти. Сделав прощальный жест рукой, он направился к красной полосе, обозначившей лестницу. «Тони!» — послышался из темноты голос Баронта. «Иди сюда!» Хэроду показалось, что он натолкнулся на одну из невидимых стен. Мышцы его сжались, превратившись в тугие узлы. Тело покрылось потом. Он попытался броситься вперед, прочь от Баронта, но единственное, что ему удалось, — это упасть на колени. Однажды, лет пять назад, у них с Вилли была беседа, во время которой старик попытался продемонстрировать на нём свои способности. Это была чисто дружеская забава в ответ на какой-то вопрос Херода о венских играх, о которых рассказывал Вилли. И тогда... Вместо того, чтобы почувствовать волну возбуждения, которой пользовался сам Хэрод по отношению к женщинам, он ощутил необъяснимое, но жуткое вторжение в свой мозг чужой воли и полную обреченность. Однако тогда Хэрод не утратил самоконтроля. Он тут же понял, что способность Вилли гораздо мощнее его собственной, гораздо кровожаднее, как подумал он тогда. И хотя сам Тони вряд ли смог бы использовать кого-нибудь во время вторжения Вилли, он был убежден, что и Вилли не сможет по-настоящему использовать его. «Я-я», — сказал тогда старик, — «так бывает всегда. Мы можем вторгаться друг в друга, но те, кто умеет использовать других, сами не могут быть использованы, не так ли?» Мы испытываем свои силы на третьих лицах, верно? Жаль. Но король не может брать короля, Тони. Запомни это. И Хэрод помнил об этом вплоть до настоящего момента. «Иди сюда», — повторил Барант. Голос его по-прежнему был тихим с изысканными модуляциями, но, казалось, теперь он заполнил весь мозг Хэрда, всю гостиную, а потом и вселенную, так что даже небосвод завибрировал. «Иди сюда, Тони!» Хэрд напрягся из последних сил, но что-то толкнуло его, и он упал на спину, как ковбой, сброшенный с лошади невидимой натянутой проволокой. Тело его охватили судороги, а ноги в ботинках задергались на ковре. Челюсти сжались до боли, глаза чуть не вылезли из орбит. Он чувствовал, как внутри его нарастает крик, но понял, что никогда не сможет его издать, что крик этот будет расти и шириться внутри, пока не взорвется и не разметает куски его плоти по всей гостиной. Он лежал на спине с вытянутыми ногами. Мышцы его сжимались и разжимались, Ногти впились в ковер, как хищные птичьи когти. «Иди сюда, Тони!» — прозвучало в третий раз, И он, как младенец, послушно пополз вперед. Когда голова его стукнулась о ножку стола, Хэрод почувствовал, что тиски разжались. По телу его прокатилась завершающая судорога, и все члены настолько обмякли, что он едва не обмочился. Он поднялся на колени и облокотился о черное стекло столешницы. «Прицелься же в меня, Тони», — повторил Барнт тем же непринужденным голосом. Хэрод почувствовал, как его затопляет волна слепой ярости. Дрожащими руками он нащупал пистолет и сжал его. Но как только он попробовал поднять руку, к горлу подступила тошнота. Много лет назад, в свой первый год жизни в Голливуде, у Хэрода случился приступ почечно-каменной болезни. Боль была невыносимой. Позднее его приятель рассказывал, будто Тони убеждал всех, что ощущение было такое, словно ему в спину воткнули нож. Но это было гораздо больнее, потому что когда в молодости он был членом чикагской банды, ему действительно воткнули нож в спину. Тогда же, во время приступа, ему казалось, что его проткнули изнутри. Острые лезвия впивались во внутренности и кровеносные сосуды, и эта невероятная, чудовищная боль сопровождалась тошнотой, рвотой, судорогами и лихорадкой. Но то, что происходило сейчас, было еще хуже. Не успев поднять пистолет, Хэрод упал на пол, испачкав рвотными массами свою шелковую рубашку и ковер. Одновременно с болью, тошнотой и чувством унижения возникла всепоглощающая мысль о том, что он пытался причинить вред мистеру Баронту, и это было невыносимо. Мысль эта вызывала у Тони неведомое ему ранее отвращение, и он просто взвыл от боли. Пистолет выпал из его рожавшихся пальцев. «Я вижу...» «Ты не очень хорошо себя чувствуешь», — тихо произнес Баррент. «Может, тогда в меня прицелится мисс Чень?» «Нет», — еле выдохнул Хэррот, скрючившись на ковре. «Да», — возразил Баррент. «Я так хочу. Скажи ей, чтобы она прицелилась в меня, Тони». «Целься!» — крикнул Хэррот. «Целься в него!» Мария Чень медленно шевельнулась, словно двигалась под водой. Она подняла пистолет своими изящными руками и направила его в голову Тони Херода. Нет! В него! — и Херод снова содрогнулся от судорог. — В него! — Баррент иронично усмехнулся. — Ей совершенно не обязательно слышать мои распоряжения, чтобы подчиняться Тони. Большим пальцем Мария Чень взвела курок. Черное смертоносное отверстие было направлено прямо в лицо Харада. Он видел боль и ужас в ее глазах. Никто и никогда до сих пор не использовал Марию Чень. «Невероятно!» — прошептал Хэрот, чувствуя, как отступают боли, тошнота и понимая, что, возможно, ему осталось жить всего несколько секунд. Он поднялся на колени и бессмысленно вытянул вперед руку, пытаясь заслониться от пули. «Это невозможно! Она же нейтрал!» «Что такое нейтрал?» — спокойно осведомился К. Арнольд Баррент. Никогда не встречался с такими. Он повернул голову. Спусти, пожалуйста, курок, Мария. Раздался сухой щелчок. Мария Чень еще раз взвела курок и снова последовал холостой выстрел. Как не предусмотрительно, улыбнулся Барент, мы забыли его зарядить. Мария, помоги, пожалуйста, Тони сесть на место. Не переставая дрожать, Хэрод опустился в кресло и свесил голову на испачканную рубашку, пропитавшуюся потом. «А теперь Дебора проводит тебя вниз и поможет привести себя в порядок», — сказал Барант. «Если потом захочешь подняться и выпить что-нибудь до того, как мы приземлимся, добро пожаловать. Это...» «Уникальное место, Тони. Но, пожалуйста, не забудь о появляющемся у некоторых искушении э, пересмотреть естественное положение вещей. В какой-то степени в этом есть и моя вина. Большинство из них уже много лет не подвергались подобной демонстрации». Воспоминания меркнут даже в тех случаях, когда жизненные интересы человека требуют помнить о них. Барнт наклонился вперед. Когда Джозеф Кеплер обратится к тебе с предложением, ты примешь его. Понятно, Тони. Хэрот кивнул. Пот стекал по его лицу. Скажи да. Тони. Да. И ты тут же свяжешься со мной. Да. Хороший мальчик, похвалил К. Арнольд Барнт и похлопал Хэрода по спине. Затем он развернулся в своем высоком кресле так, что спинка полностью скрыла его из виду, заслонив часть звездного неба. Когда кресло повернулось обратно, Барнт в нем уже... Не было. Через несколько минут в гостиную вошли служащие, чтобы вычистить и продезинфицировать ковер. Молодая женщина с фонариком подошла к Хараду и попыталась взять его за локоть, но он отшвырнул ее руку. Повернувшись спиной к Марии Чень, Тони поковылял вниз по лестнице. Через 20 минут они совершили посадку в Лос-Анджелесе. Их встречал лимузин с шофером. Не оглядываясь на сверкающий черный корпус Боинга, Хэрод почти без чувств рухнул на заднее сиденье машины.